Глава 51 «Во всем есть свои плюсы. Благодаря отстранению от работы вы смогли приехать ко мне в гости. Полюбуетесь достопримечательностями, попробуете местную еду. Все расходы, разумеется, возьму на себя», — с улыбкой приговаривал Чень, наливая друзьям по стаканчику байдзю. «О таком, друге, можно только мечтать!» Джу одним глотком осушил стакан и сразу налил себе еще. так и привыкнуть недолго. Если ты будешь нас баловать каждый день, мы останемся в джанжоу навсегда. Да, Дзян? Я через пару дней вернусь в Пинкан, помедлив отозвался Дзян. Хочу поговорить с начальником, чтобы меня допустили к работе. Тебя же всего лишь временно отстранили. Увольнение точно не грозит. Куда торопиться? Погоди, уж не собрался ли ты снова копать под Сунь Суньхуньюня? Дзян молчал, поджав губы. «Мальчик мой, даже бескомпромиссный белый рыцарь сдался. Почему ты никак не успокоишься?» Со вздохом спросил Чень. «Да, ван Хайдзюня кремировали, и расследовать попросту нечего. Надо было все бросить еще четыре года назад. Я надеялся, что на теле Дин Чуньмэй найдутся какие-нибудь улики. Но там тоже глухо», — сокрушался Джу. Дзян допил Байдзю и снова наполнил стакан. Признаться, я не ожидал от преступников такой наглости. Они уверены в собственной безнаказанности, и это меня бесит. Я хочу записать все, что видел и узнал за последние годы, и отправить в прокуратуру всех уровней, вплоть до Национальной, и в Бюро общественной безопасности провинции. Хоть кто-нибудь да обратит внимание. Правда должна выйти наружу. «А ты подумал о последствиях?» — тихо проговорил Чень. «Я уже не тот, что раньше», — горько улыбнулся Дзян. «На блестящую карьеру уже не рассчитываю. Чем еще меня могут запугать? Убить? Смерти я не боюсь. Худшее уже случилось, они похитили моего ребенка. Может, тебе стоит подумать о безопасности жены и сына?» Чень понимал, если Дзян и отступится, то лишь ради семьи. Хоу Гуйпин, Дин Чуньмэй и Ван Хайдзюнь уже погибли. Возможно, Юэ Дзюнь тоже. Преступники идут на убийство без малейшего колебания. Ты не задавался вопросом, почему на тебя и Джуве никогда не покушались, почему ограничились вашими карьерами и репутацией? У них руки коротки, до нас не дотянутся, презрительно фыркнул Дзян. Добраться до вас проще, чем ты думаешь, Чэнь покачал головой. Однако вас не трогают, потому что за вашими спинами стоит множество людей, которые готовы оказать поддержку. Не заметил, чтобы кто-то рвался помогать нам, усмехнулся Дзян. А ты пораскинь мозгами. И в прокуратуре, и в Бюро общественной безопасности Цэньши о вас знают все. И многие поддерживают, хоть и предпочитают не высовываться, действуя втихомолку. Вспомните, когда Джу... Выстрелил в Юэдзюне. Его вполне могли отправить в тюрьму, а вместо этого — три года в полицейской академии и восстановление на службе. Думаете, Сунь и его прихвост не рады, что Джу снова работает следователем? Даже сейчас за нападение на Ху Илана вас должны были выгнать с позором, но вы всего лишь отстранены на время. Кто прикрывает вас? Кто дает вам шанс продолжать? Несомненно, ваше руководство. Между силами добра и зла сложилось хрупкое равновесие. Сунь знает, стоит ему убить кого-то вроде вас двоих, и ваши защитники обнаружат себя, а тогда равновесию придет конец. Увы, едва ли Сунь лишится сна, если погибнет кто-то из ваших близких. Поэтому послушай моего совета, Дзян. Остановись. Может, через несколько лет все изменится, и придет твое время. Как знать?» «Чень прав», — согласился Джу. «Подумай о Хунся и Леле. Нельзя рисковать их жизнями». Дзян размышлял, уставившись в пустоту и подтягивая Байдзю. Казалось, с каждым глотком силы покидают его тело. «Тогда я развожусь». Как бы решительно ни был настроен Дзян, — Боль в его голосе от друзей не укрылась.